В мешок больше некуда, решила Мицель. Она присмотрелась к вешалке, которая стояла возле двери воспитательской. У вешалки лежал мешок. Мицель стояла и не знала, что делать. Кто-то взглянул на нее, и она сразу ушла. Она встала в пустой комнате возле окна и смотрела, как из фонаря сыплется снег. Когда стекло туманилось, она оттирала его рукой и вдруг придумала. «Вот что», — сказала она сама себе, — «пойду сейчас и в мешок влезу. Он возьмет меня с собой. Он такой здоровенный, не почувствует, что я в мешке. А я подсмотрю, куда он пойдет, в лес или домой, и узнаю, настоящий он или нет. А потом в мешке дырку прорежу и с паровозиком убегу». И сердце у нее забилось часто-часто. Она тихо пробралась к вешалке. Мешок лежал высокой кучей. С лестницы подул холодный ветер. Мицель делалась на секунду страшно, но она поджала одну ногу и сказала себе, «Это не страх, это холод просто». У нее была шубка в ее шкафчике с картинкой из мультфильма «Маугли». Мицель захотела одеться, но тут в столовой задвигались ноги. Не «Неуспею» вздрогнула Мицель и полезла быстро в мешок. Она села в него, как в ванну, и натянула сверху. В мешке было много всяких коробок и свертков. И вовсе не все он раздарил, — подумала Мицель, тихонько устраиваясь. Вдруг она нащупала паровозик. Она тут же обняла его крепко-крепко успокоилась совсем. Паровозик был теплый, как будто кормил ее мужеством. Мицель беззвучно рассмеялась и приготовилась ждать. Слышны были веселые голоса. Вдруг приблизилась шлепанье ног. Мицель затаилась и перестала дышать. Шлепанье стихло возле мешка. «Мишенька!» — послышался шепот. Мицель молчала. «Мишенька, я знаю, что ты здесь!» Мицель молчала. «Минька, пожалуйста, отзовись. А будешь молчать, пойду все расскажу». «Чего тебе?» — мрачно спросила Мицель. «Знаешь, — прошептала Манька, — я сразу поняла, что паровоз тебя потянет, поэтому и хотела его разбить. И даже попыталась. Вчера ночью, когда ты спала...» Мицель не ответила ничего. Я тоже в нем отразилась на минутку и тоже чувствую тяга. Ну, я давай его бить, бросать. Ну вот, и представь себе, он не бьется. Его невозможно разбить. Я об батарею убила Мне страшно стало. Тебе не страшно? Мицельня ответила. Тут в столовой грохнули стулья. Манькины ноги сразу зашлепали прочь. Дед Мороз зашумел снаружи. Большой, словно дом. Он тяжко возился и одевался. Потом нашарил мешок. Страшная сила пришлёпнула Мицель о спину Мороза. Он зашагал по лестнице, и спустя миг Мицель оказалась во дворе. Жуткий холод пронзил её. «Ну ты, не дай мне замёрзнуть!» — крикнула она в мыслях паровозику. «Грей меня! Вон, как я ради тебя стараюсь!» И волна потепления разлилась от паровозика. Покатились! С тихим смехом поздравила его Мицель. Расслабилась, и и посмотрела внимательно сквозь мешок, как через сеточку. Снег покрыл все вокруг. Было очень тихо, лишь скрипели шаги. Сквозь забор виднелись желтые окошечки дома. Они медленно покачивались, как на волнах, от ходьбы Деда Мороза и удалялись. Потом скрылись в темной куче деревьев, еще померцали и исчезли совсем. Вдруг Мицель обнаружила, что Дед Мороз покидает поселок. Мицель подумала, не испугаться ли, а дорога вела на станцию. Может, он у станции где-то живет, успокоила себя Мицель. Однако Дед Мороз отправился прямо на платформу. Он устроился на лавочке и притих. Паровозик берег Мицель, но она чувствовала, что Мороз кругом ужасный. Еще секунда, и набросится на нее со всей злобой. Вдали послышался свист поезда. На поезде поедем, подумала Мицель растерянно. Ей стало не по себе. И тогда она еще крепче обняла паровозик и потребовала «Ну-ка, добавляй мне смелости!» Он добавил ей смелости, и она успокоилась. Поезд ревел все громче. «Настоящий Дед Мороз не ездит на поездах», сказала себе Мицель, и страх ее совсем ослабел. Дед Мороз затащил ее в поезд и бросил в темном углу. Сверху виднелась желточек-лампочка. Она затряслась и и в полу под мицелью что-то застучало и задергалось, состав тронулся. Холод здесь был еще хуже, чем на улице.